глава 13 карпедием тише тише а ну не шуми у нас гости шикнула бабушка когда в гостиную с криками влетел бося здравствуйте вам вежливо сказал бося женщине в изумрудном платье которая сидела рядом с бабушкой ее черты лица были очень правильными и строгими такими по мнению босси могла обладать только учительница затем он увидел сестру в другом конце комнаты и шмыгнул к ней «Она?» – спросил Бося. «Ага», – кивнула Фаняша, – «она самая». «Что, жаловаться на тебя прилетела?» «Да нет же, тут совсем другое», – ответила Фаняша и взглядом указала на диван. На мягких подушках, укутанная в пушистое одеяло, лежала девочка с очень маленьким и худым лицом, наполовину прикрытым длинной белой челкой. «Ой, а я и не заметил сразу», – испуганно сказал Бося. «Что тут у вас произошло?» Это не тут, зашептала Фаняша. У нас сегодня был урок знакомства с землей, вот, и мы на землю летали. И там вдруг пролетело что-то и так зашумело, и, ну, короче говоря, Муриса почему-то потеряла сознание. Ну и вот, мы вернулись. А дома у нее никого, вот хордая тюдизовная решила сюда ее, пока. Они с бабулей уже несколько часов тут сидят и все что-то шушукаются, шушукаются. Ясно, сухо ответил Бося. «Ясно?» «И что? Что ясно?» Заволновалась Фаняша, и на ее больших карик глазах появились слезы. «Объясняй тогда, если ясно. Я, между прочим, тут тоже волнуюсь, а мне никто, никто ничего не рассказывает». Бося давно понял, что стоило Фаняше начать плакать, как он непременно рассказывал ей что-нибудь лишнее, но ничего не мог с этим поделать. Уж очень больно ему было смотреть на слезы сестры. «Ну, файн, только не плачь, а?» «Ну, пожалуйста. Я, понимаешь, и сам-то, наверное, немногое знаю. Просто раньше мама и папа дружили с родителями Мурисы. И те даже бывали у нас в гостях. У них большая семья была. Помню, я еще маленький был совсем, а у них три сына уже в школе учились. И потом еще девочка родилась, старшая сестра Мурисы. А потом... Ну, в общем...» Бося замолчал и стал теребить себя за кудрявый чуб, стараясь подобрать слова. «Ну!» – торопил его Фаняш. «И что? Что потом с ними случилось?» «Фань, ну вы еще даже самолеты не проходили, и про футбол ты ничего пока не знаешь. Как я тебе объясню-то?» Бося явно нервничал. «В общем, переехали они, и все, тут переехали в другой город». «Зачем? Зачем переехали? А самолеты это что? А что такое футбол? А почему Мурису не взяли? А сестру?» Не унималась Фаняша и начала дергать брата за рукав. «Ну, Фань, давай не сейчас, а? Это все слишком сложно, это только вышки проходят». «Ты так из-за меня все раньше, чем надо, узнаешь. Знаешь же, что всему свое время». «А еще я знаю, что если информация приходит, это значит, что ты уже готов ее принять», сообразила Фаняша. «Так она так к тебе не приходит. Ты ее из меня вытягиваешь своими слезами и уловками», сопротивлялся брат. «Ну, Босечка, миленький, как же не приходит? Вот же она, лежит передо мной!» жалобно протянула Фаняша и указала на Мурису. «Все на моих глазах произошло. Ну и как же мне теперь с этим жить?» «Ну расскажи, миленький, ну хоть чуточку!» «Фань, вот только давай тогда без хитрости, я тебе сейчас расскажу только то, что я знаю про семью Мурисы, а ты потом не будешь задавать вопросов. А почему это? А зачем это произошло? Договорились?» Фаняша победно закивала в ответ, еще шире раскрыла глаза и вытянула лицо к брату, чтобы не пропустить ни слова. «В общем, я знаю, что...» Бося на мгновение замолчал, быстро глянул на бабушку и хордую чудизовну, которые были всецело увлечены беседой, но все же стал шептать тише. Помню, в тот день мама и папа были очень расстроенными. Родители Мурисы прилетели в гости и сообщили, что через 40 дней переезжают с сыновьями в Альтадиум. Потом начали говорить про футбол. Мама Мурисы ругала папу за тот злосчастный матч. Говорила, что он должен был тогда ее послушать, ведь она говорила, что не хочет лететь. А теперь им придется оставить дочек одних. Помню еще, что бабушка предложила забрать Мурису и сестру к нам, а я подумал, что не хочу жить с тремя девчонками в одном доме. В общем, тогда я почти ничего не понял, они говорили про самолет, про то, как быстро все случилось, что они, наверное, могли бы все изменить, но их как раз не оказалось рядом, что на борту было около ста человек, а ангелов оказалось меньше 50, что во всем виноват футбол. Они сожалели, что не успели доделать все задуманное и что их люди не успели пройти свои уроки. И теперь им в Альтадиуме придется заниматься самой скучной работой, а ведь они так мечтали стать почтальонами и распределителями. Еще они волновались, что дочки слишком маленькие, чтобы понять, что произошло, и что им потом будет сложно учиться и исправлять их ошибку. Потом, помню, попросили нашего папу помочь им после отъезда переделать дом и убрать их комнаты. Мама даже плакала, потому что считала маму Мурисы лучшей подругой и говорила, что будет очень скучать. А бабушка попросила передать деду рубашку, которую она сама сшила из нежно-голубых облаков. Фаняша слушала во все уши. Ей было понятно, что произошло что-то серьезное, но она никак не могла понять, что к чему, и это ее ужасно злило. «Бось, я не... я не...» – начала она и расплакалась. «А я говорил, я говорил, что ничего не поймешь», — защищался брат. «Бося, Фаня, что у вас там? Что расшумились? шикнула бабушка. «А ну, летите сюда, не мешайте Мурисе отдыхать, ей сейчас нужен покой». Внуки послушно подлетели к бабушке. Бося присел у окна, а Фаняша уткнулась в теплое родное бабушке на плечо и разрыдалась еще громче. «Видишь, какая она у меня чувствительная», заметила бабушка, обнимая и ласково поглаживая фоняшу по голове. «Так что ты с ней помягче, Хорда, я тебя очень прошу». Хорда и Тюдизовна нежно посмотрела на подругу и ее внучку, но тут же строго сказала. «Ну, знаешь ли, дорогая Накомис, школа есть школа. Кто знает, что бы из нас вышло, если бы с нами во время учебы были помягче». «Вон», — Хорда головой указала на диван, где лежала Муриса. За примером далеко ходить не надо. Ее родителям, очевидно, досталась слишком мягкая учительница. И в результате все кувырком. «Ума не приложу, как можно было полететь на футбол, когда твой человек в самолете!» – недоумевала Хорда Итюдизовна. «Ой, не говори, Хорда, это все, конечно, ужасно!» – вздыхала бабушка. «Но знаешь, они же были уверены, что на борту достаточно ангелов и все под контролем!» «Ага, уверены они были!» – фыркнула Хорда. Это все от безответственности. А безответственность откуда? Да-да-да, слишком мягкие учителя. Ты права, конечно, поддержала ее бабушка. Но еще это из-за футбола все. Вот я всегда этот футбол недолюбливала. Мой благоверный тоже одно время, как заведенный на эти матчи, все летал, летал. Раз было, его человек чуть не потонул. Хорошо рядом друзья оказались, спасли. А мой спокойненько себе футбол смотрел. Ох, как я его тогда ругала. Так ругала. После того случая хоть поумнел, бросил это дело. А то его человек точно бы молодым помер. И дед бы сейчас там не почтальонами управлял, а сидел бы смирненько и облака начищал для школьных нужд. Ба, ну что ты так, ступился Бося. Дед наш молодец, столько добра на земле сделал. И про футбол ты зря так. Вам, женщинам, просто сложно это понять. Но футбол, футбол это вещь. «О, еще один любитель футбола!» – ухмыльнулась Хордой Тюдизовна. «Чего же нам, женщинам, извольте спросить, не понять? Может, поведаете нам великую тайну вашего футбола?» Бося обрадовался предоставленной возможности рассказать о том, что он хорошо знает и так любит. «Ну, футбол и вообще спорт – это же уникальные явления на Земле, ведь только в спорте ангелы не могут помогать и подсказывать людям. В этом вся суть, в этом интрига». Захватывает именно то, что люди тут полностью предоставлены самим себе. И никогда не знаешь, как пойдет игра, кто и что сделает в следующую секунду. Честно говоря, я никогда и нигде не испытывал столько эмоций, как на футболе. Обожаю опасные моменты, когда противник бьет поворотом команды, за которую болеешь. И все зависит только от людей, от силы и точности удара, от ловкости и быстроты реакции вратаря. И никто из ангелов не посмеет помочь или воспрепятствовать. Никаких ветерков, никакой пыли в глаза и внезапных волшебных вмешательств. Никаких чудес. Вот это и есть настоящее чудо. Бося весь зарделся от удовольствия и продолжал рассказывать, как впервые он с папой оказался на футболе и как эта игра покорила его своей масштабностью и эмоциональной насыщенностью. На поле 22 игрока, над ними их 22 ангела, а вокруг тысячи тысяч возбужденных болельщиков, людей и ангелов. И как здорово, когда твоя команда выигрывает и когда пускают волну. Бабушка на коме с совмилением слушала Босю и его восторженный рассказ о футболе. А Хорда и Тюдизовна размышляла о том, что хорошо бы предложить ввести в младшей школе новый предмет для мальчиков, на котором бы особое внимание уделялось ответственности, и четко были бы рассказаны и показаны все известные в мире ангелов последствия увлечения футболом. Фаняша через плечо бабушки сквозь слезы смотрела в окно и думала, что все действительно очень сложно. Ответственность, самолеты… Футбол, переезд в какой-то альтадиум, где, как она поняла, кому-то достается интересная работа, а кто-то вынужден чистить облака. За окном проплывали легкие закатные облачка и напоминали ей о том времени, когда самым сложным ее делом было мастерить из розовых облачков себе подушечку. Ей всегда так сильно хотелось повзрослеть и побольше узнать о тайнах, которыми наполнен мир взрослых. А сейчас вдруг захотелось снова стать маленькой фоняшей которая играет солнечными зайчиками и засыпает на руках у бабушки. Она задумалась о том, что хорошо было бы вернуть то время, когда все было так просто. Фоняша вдруг с сожалением осознала, как все грустно и несправедливо устроено. Ведь когда она была там, то ей казалось, что хорошо будет только потом, когда она вырастет. А теперь, наоборот, ей кажется, что самое прекрасное время позади. А ведь, по сути, всё очень просто. Самым мудрым и верным решением было бы наслаждаться тем временем, в котором существуешь в настоящий момент, ценить то, что происходит сейчас. По крайней мере, в будущем не будешь жалеть о том, что недооценил своё время. Понимание ценности настоящего момента и осознанное проживание каждого мгновения придаёт жизни особый вкус и делает жизнь лёгкой, наполненной и прекрасной. Ангелы обычно приходят к пониманию этого в молодом возрасте, что значительно облегчает им жизнь. Людям же приходится сложнее. Некоторые до конца своих дней бессмысленно тратят время на сожаление о прошлом. Другие увлечены размышлениями о будущем. А жизнь тем временем проходит мимо. Потому что жизнь — это только настоящее. Ангелы, конечно, стремятся достучаться до людей и посылают им различные знаки, вселяют в головы творческих людей нужные слова и мысли, а те потом сочиняют мудрые стихи и песни. В одной из них поется «Есть только миг между прошлым и будущим, именно он называется жизнь». Однако парадокс заключается в том, что мир людей действительно полон нужной информации, но на неё никто не обращает должного внимания. Ее лишь используют для создания антуража, внешней красоты, не задумываясь о глубине и сути. Вот, например, очень много людей считают своим девизом прекрасное изречение на латыни – «carpe diem». Это как раз означает «лови момент, живи настоящим, цени каждое мгновение жизни». Эту фразу много где пишут и часто произносят, но редко кто действительно так живет.